Глава шестая. Покупателей было много. Хорошо шла продажа чемоданов. Народ собирался в Европу на рождественские распродажи. Этим израильтяне увлеклись уже очень давно. А потому чемоданы, дорожные сумки, тролли — это то, что в декабре улетало, как семечки. Дешевые сумки, еще закупленные ривкой, продавались не так бойко, но все же продавались благодаря объявленным скидкам. В понедельник Маша связалась с поставщиками, и через пару дней ей привезли шарфы и платки. Она выбрала на пробу с десяток дорогих и побольше совсем дешевеньких, но достаточно симпатичных, в подарок для тех, кто приобретет товар со скидкой. Неожиданно для себя она поставила себе целью полностью обновить ассортимент своего магазина. Этот дешевый товар вызывал раздражение, шел вразрез с концептом ее бутика. Из опыта она понимала, что на каждый горшок найдется своя крышка, а на каждый товар свой покупатель. Но не хотелось продавать сумки, которые можно купить в ловчонке на базаре. Нет. У нее все будет по-другому. Упаковывая сумки, она размышляла о человеческой природе. Народ любит подарки и с этим ничего не поделать. И этот тоненький шарфик, который она презентовала покупателям, как ни странно, весьма оживил продажи. К ее удивлению, дорогие шарфы тоже покупали. И это было неудивительно. На носу праздники, ханука и Новый год. Время покупки подарков. А еще ее не покидала мысль о том, как права была Людмила. Работать продавщицей на кого-то, или быть хозяйкой, это в корне разные вещи. И это ей нравилось, давало ощущение полета и свободы. Какая же молодец ее подружка, которая давным-давно ушла на вольные хлеба. И как здорово, что ей подвернулась такая возможность. Да, конечно, поздновато, но лучше поздно, чем никогда. Несмотря на напряженную неделю, мысли о дочке не покидали ее ни на миг. Она хорошо знала ляльку, она не переваривает советов и никогда не попросит о помощи поэтому не докучала расспросами. Они разговаривали вечерами, непривычно коротко, как дела, как здоровье. А в среду дочка сообщила. — Ты знаешь, сюрприз не удастся. — Ты о чем? — Ну, помнишь, я планировала уйти, не сказав ни слова? — Помню, — растерянно произнесла Маша. — И что дальше? Раздумала? — Да, раздумала. Мы с Викой останемся здесь до конца учебного года, потому что сюрприз преподнесли мне. — Это как? А вот так. Влад просто переехал к ней. И у Рома теперь будет не приходящий, а настоящий папа. Я только сейчас увидела, как они похожи. И ты сможешь принять тот факт, что они вечно будут у тебя перед глазами? Юля, это немыслимо, это просто нелепо. Это повод для сплетен и пересудов. Ты подумала о Вике? Безусловно, подумала, и даже очень. К ней ничего не прилипнет, ни сплетни, ни пересуды. И какая ее вина? Или моя? «Пусть Влад заботится о своей репутации, и, если честно, я не думаю, что они здесь останутся, это на них будут показывать пальцем, хотя здесь у нас люди очень сдержанные, и каждый занят своими делами». Голос дочки звучал ровно и бесстрастно, и Маша могла только догадываться, что у нее на душе. «А как вообще дела, что в магазине, как продажа?» «Да вроде неплохо, вот закончим месяц, и тогда вся картинка будет перед глазами». «Да, вначале всегда непросто». Задумчиво протянула Ляля. Поэтому я решила, что не время сейчас сваливаться на твою голову, пока найду работу. А здесь у меня стабильная зарплата. Постараюсь найти еще подработку, что-то сумею накопить за эти полгода. Плюс наша машина, это тоже какая-то сумма. И на счету нашем есть деньги. Все это по закону делится при разводе. Пополам. Ляля. Маша была поражена и этим бесстрастным тоном, и практицизмом, который, в принципе, ее дочь не отличалась. Все нормально, мам. Я просто съездила в город, проконсультировалась с адвокатом. Так что наши с Викой права закон охраняет. Если ты не очень устала, приезжай на конец недели. Не уверена, дорогая, очень устаю. Маша с сожалением вздохнула. Да и дела по дому никто не отменял. Надо прибраться, сготовить на неделю. Может, ко мне? Нет, Ма, спасибо. Тоже много дел накопилось на конец недели. Выходи с Викой на скайп, пообщайтесь. На Хануку, возможно, приедем. У Вики каникулы, у меня отпуск. Так что жди. — Ладно, пока, мам. — Пока. Аркадий позвонил в четверг вечером, поинтересовался, как идут продажи. Она отвечала ровным голосом, без эмоций. Он почувствовал. — Маша, что-то случилось? Ты какая-то другая сегодня. — Да, случилось. Она вдруг почувствовала, как нестерпимо хочется рассказать ему о дочери, о том, как полетела в тарары ее налаженная жизнь, о чудовищной лжи, с которой она столкнулась. — Все здоровы? — Да. «Не хочешь рассказать?» «Расскажу, но не по телефону», — уклончиво ответила она. «Отлично, я завтра заеду за тобой после работы». «Хорошо». «Отлично, до завтра». Она ненавидела себя за это хорошо. Она отказалась ехать к дочери, сославшись на усталость и домашние дела, и с такой легкостью согласилась на их встречу. Ее тянуло к этому мужчине, тянуло, несмотря на какую-то странность и недоговоренность их отношений. Они прекрасно проводили время вместе. Он был внимателен, предупредителен, нежен и заботлив. А потом он пропадал, исчезал на целую неделю, не давая о себе знать, не интересуясь, как ее дела. В пятницу открылась на полчаса раньше. Это традиционный день шопинга у большинства женщин. Ее улица торговая, и часто люди заходят просто по пути, без цели, а выходят с сумкой или кошельком. Из опыта она уяснила, что целевые покупки А это, как правило, чемоданы и школьные ранцы. В общем годовом обороте не главный источник дохода. А значит, ее задача — выбор такого товара, который остановит на себе внимание, понравится так, что не оставит женщине выбора. Купить сегодня и сейчас. В пятницу полностью раскупили дорогие шарфы. Этого она не ожидала, взяла совсем немного, на пробу. Дешевые сумки раскупали, но не так быстро, как бы ей хотелось. Видимо, придется продлить ханукальные скидки, которые потом плавно перетекут в предновогоднюю распродажу. Она видела, как люди заглядываются на ее самодельную витрину, переговариваются, даже не заходя в магазин. Не беда, не зашли сегодня, зайдут завтра. Подумала, что неплохо к Новому году украсить витрину маленькой елочкой. Последние годы это никого уже не шокировало. Где-то с первой половины декабря город был полон елками, игрушками, мишурой и гирляндами. «Неплохо бы и ей развесить эти мерцающие гирлянды в магазине. Это создаст атмосферу праздника. И сделать это надо к Хануке». Арик забрал ее после закрытия, был приветлив и разговорчив, как в Элассе в первые дни их знакомства. «Заскочить пообедать куда-то уже не успеем», — он посмотрел на часы. «Поэтому закажем что-нибудь. Тебе вроде бы понравилась азиатская кухня?» Она кивнула. «Очень». «Вот и отлично. Они работают по пятницам и вообще место проверенное». А кужину возьму что-нибудь в Супере. Ты посидишь? Он вернулся с пакетом, улыбнулся. Вот, понабрал всякой всячины, будет уже и на ужин, и на завтрак. Ей нравилась эта его спонтанность, легкость, некая небрежность в решении каких-то задач. А если бы она отказалась от азиатской кухни, Маша была уверена, что он нашел бы что-то другое, несмотря на приближающийся шабат. А еще она поймала себя на мысли: ей абсолютно все равно, посидеть с ним в кафе или дома. Главное быть с ним. После обеда он заглянул ей в глаза. Помнишь, ты хотела что-то рассказать, не раздумала? Она отрицательно покачала головой. Нет. И рассказала все в подробностях, как в лялином машаве поселилась молодая женщина с ребенком, как Вика привязалась к нему и часто приходила с ним поиграть. Несколько раз Светлана просила у едочки оставить мальчика на пару часов. Лялька никогда не отказывала. Вика с удовольствием проводила с ним время. Да и мальчик был спокойный и не доставлял хлопот. Ром, такой шатен с серыми глазами, крепенький и улыбчивый. При переезде в Лата еще пару мужчин помогли ей обустроиться в небольшом домике неподалеку от дома Ляли. Но это было настолько нормально и естественно. Публика в Машаве намного более сплоченная, чем в городе, где можно жить в доме, не зная имен соседей. Никто не лезет в душу, но помочь, особенно женщине с ребенком, это святое. Последний раз он был у них и вдруг остановился возле их недавней фотографии на комоде. Протянул пухлый пальчик. «Папа!» На фото были и Ляля, и Вика, но малыш их как будто и не замечал. Вика с улыбкой взяла фото в руки. «Ром, посмотри хорошенько, это я, это моя мама, а это мой папа». Лицо мальчика искривилось в гримаске. «Нет, это мой папа, мой!» Для убедительности он затопал ногами и начал рыдать, и на шум из кухни прибежала Ляля. «Вика, в чем дело? Почему ребенок плачет?» «Мам, я честно не знаю», — Вика растерянно пожала плечами. «Он увидел фотографию и сказал, что это его папа, ну а я сказала, что мой. И он начал плакать, больше ничего не было». Ляля замерла, глядя на мальчика, и вдруг увидела, как этот ребенок похож на её мужа. Да это вообще вылитый Влад. Глаза, цвет волос, овал лица, а особенно подбородок. Лишь нос был, видимо, мамин. И уши. Такая улучшенная копия ее мужа. Она взяла фотографию и машинально поставила ее на комод. Вспомнила, как долго копалась на Алиэкспресс в поисках подходящей рамочки. Выбрала эту — прямоугольник толстого пластика, прозрачного как стекло и сверкающего как хрусталь. Пластик этот такой толстый, что стоит без всякой подставки. И никакого обрамления, чтобы не отвлекать взгляд от фото ее семьи, на котором они все улыбаются, довольные, счастливые. Внезапно пришла мысль, что Влада никогда не бывала дома, когда Ром оставался у них, и пятницу, когда они с Викой уезжали на два дня, он практически никогда не ехал с ними. Они добирались на двух автобусах в то время, как их машина стояла возле дома. Первым порывом было схватить мальчика в охапку и бежать к Светлане, долго стучать, пока ее не откроют, пробежаться по комнатам, распахивая двери. Вместо этого она вздохнула, посчитала до десяти. Выдох, долгий-долгий, и снова вдох. «Надо прийти в себя». Погладила мальчика по голове, успокаивая. Ей хотелось сказать дочке. «Вика, познакомься, это твой братик». Не сказала. Ушла на кухню. Светлана пришла через пару часов, одела Рома, поблагодарила за гостеприимство, оставила Вике большую плитку белого шоколада. Наверное, Влад побеспокоился. Это любимый шоколад их дочери. Белый, пористый, с изюмом. Где-то через полчаса она услышала. Влад вернулся. Ушла в спальню, сославшись на головную боль. Это было в среду, а в пятницу Лялька приехала к ней и рассказала ей все. Аркадий слушал молча, не поднимая глаз. «И что теперь?» — спросил наконец. «Что Ляля собирается делать? Она поговорила с мужем?» «Нет», — Маша покачала головой. Хотела устроить ему сюрприз, просто забрать дочку и уехать. Но вышло по-другому. Он ушел сам, к этой маме его сына. Он сообщил. Нет, просто в субботу дождался ляли и ушел, без разговоров и объяснений, и машину свою переставил к ее дому. Аркадий молча покачал головой. Да, даже не знаю, что сказать. И не надо. Не знаю, почему захотелось с тобой поделиться. Внезапно Машу накрыла горячей волной. Кому? Кому она это рассказывает? Женатому человеку, который знает, что вытворяет его жена и не разводится с ней. Может он и сейчас скажет ей? Ничего страшного, это жизнь, все бывает. Она накинула куртку и вышла на балкон. Где-то там, внизу, в полной темноте, как огромное живое существо, дышало и шумело море. Вечное море, которому была безразлична жизнь на берегу, страдания людей, их заботы и тревоги, и страхи, их подлость, беспринципность, отсутствие каких-либо ценностей и морали. Оно, это море, будет вечно и бесконечно накатывать свои волны слизывать песочные замки, построенные ребятней, качать на своей поверхности лодки и яхты, бушевать под порывами ветра, отражать солнце, луну и звезды. Но оно всегда будет сторонним и равнодушным наблюдателем. Маша ждала, что Аркадий тоже выйдет на балкон, постоит рядом с ней, обнимет. Но, обернувшись, она увидела через безупречно чистое стекло, как он убирает со стола, и ощутила нечто, чего никогда не ощущала с ним, Некую обиду, переходящую в раздражение. Она рассчитывала на большее понимание и сопричастность к тому, что происходит у нее в семье. Ибо Лялька и Вика, несмотря на то, что давно живут далеко, это единственные по-настоящему близкие ей люди, ее семья. И их проблемы — это ее проблемы. И да, она надеялась на какое-то сочувствие и понимание ситуации, на какие-то теплые слова, а не на это наведение порядка на кухне. Никуда не убежали бы эти картонные упаковки, одноразовые ножи и вилки, если бы он счел нужным сначала уделить внимание ей, своей женщине, которую он видит в лучшем случае пару дней в неделю. «Эйн цепиет, эйнах завод», — вспомнилась вдруг любимая пословица Людмилы. «Да, коротко, но предельно точно. Нет ожиданий, нет разочарований. Она не имеет права ждать чего-либо от мужчины, с которым она знакома меньше двух месяцев. И это ее проблема, что она почувствовала себя с ним настолько близко, без малейшего зазора, как два фрагмента пазла. Вполне возможно, что ему такое сравнение не пришло в голову, и что он вообще не считает их связь за роман или за серьезные отношения. Это она, Маша, нарисовала себе в воображении такую картинку, раскрасила ее акварелью, не понимая, что у Аркадия в голове может быть совсем иное, не имеющее отношения к ее фантазиям. Обернулась. Он протирал стол и помахал ей. «Ну где ты там? Идем!» Она вернулась в салон, повесила куртку, поежилась. «Холодно! На этой верхотуре такой ветер!» «Знаешь, Маша, я не строил на сегодня никаких планов. Ты после работы наверняка устала. Посидим, погреемся, посмотрим что-нибудь по телевизору. Как тебе такое предложение?» Она еле заметно кивнула. Аркадий подошел, легко обнял ее. «Маша, запомни этот момент и мои слова!» «У твоей дочки все будет нормально, ты увидишь, веришь?» Они провели вечер под пледом в черно-красную клетку, посмотрели какую-то двухсерийную комедию, и Маша физически ощутила, как отпускает напряжение, как разжимается тугая пружина, и ей становится тепло и спокойно рядом с этим мужчиной. Потом пили белое полусладкое в бутылке синего стекла и закусывали сыром. Он пытался ее отвлечь. Не предлагал каких-то решений проблемы, не прочитал, и не клял Влада и совершенно не жалел ляльку. Нет, рассказывал анекдоты, вспоминал их время провождения в Эйлате, подливал ей чай и угощал горьким 90-процентным шоколадом. А потом, внимательно посмотрев на нее, сказал «Души сегодня не будет». «Это как?» «Сегодня будет ванна. Горячая ванна с пеной, с ароматом меда и кокоса. Хочешь?» Она хотела. Это было ее мечтой сидеть в кипятке в облаке пара, вдыхая аромат лесных ягод. Она зажмурилась от этой картинки. — Я что-то не помню у тебя ванную. — На втором этаже. Ты просто забыла. Мы там не бываем? — Почти не бываем. Пойдем покажу. Ванная оказалась угловой джакузи, ослепительно белой и просторной. Неточка обожала тут расслабляться. Ей было лет двенадцать, когда мы сюда переехали. А мне лень, честно говоря. Я любитель более спартанских водных процедур. Душ раз-два и готово». «Так почему же ты...», — начала она несмело, — «именно сегодня?» «Потому что именно сегодня тебе надо отвлечься, успокоиться перед сном. А этот способ вполне действенный и проверенный. Ну, а кроме того, у меня есть свой интерес. Я надеюсь, ты позволишь мне составить тебе компанию?» Поймав ее взгляд, улыбнулся. «Места нам хватит. А можно погорячее?» «Нет проблем. Воду я давно нагрела. Осталось только наполнить, добавить и зажечь. Знаешь, спускайся в салон, а потом я тебя позову, когда все будет готово». Через минут десять она поднялась, прихватив с собой пижаму, и попала в сказку. Никогда и ни у кого дома она не видела такой роскоши. Верхний свет был погашен, пена искрилась от ровного пламени трех свечей. «Арик, какой запах!» Да, с запахами у нас тут полный порядок, неточка знает в этом толк. Он открыл навесной шкаф. Здесь целая коллекция, мыло, пенки, ароматические свечи, спа на дому. Он улыбнулся, и Маша внезапно ощутила, как смешные ее обиды. Позвонил, не позвонил, написал, не написал. Какая-то чушь, просто детский сад. Он не говорит много, он делает. А еще она вспомнила Алину. Как могла она добровольно оставить все это? уехать в Вильнюс и закрутить там роман с этой Эрикой. Это было непонятно и необъяснимо. Воду я сделал горячую, как ты и заказывала. Проверь, или нормально. Как Арика и обещал, джакузи полностью вытеснила неприятные мысли, оставив чувство необыкновенного покоя и расслабления. И горячая вода точно такой температуры, которую она любит. Он обернул ее толстым синим полотенцем, чмокнул в лоб. «Спасибо тебе». От нахлынувших чувств хотелось плакать, а еще подумалось, что за все долгие годы семейной жизни ее муж ни разу не подарил ей таких ощущений. Позавтракали дома, доели сыр, разогрели круассаны, пили кофе. «Сколько калорий!» — ужаснулась Маша. «Не беда, спустимся, погуляем, погода хорошая». Было свежо и ясно, и Маша вспомнила свой первый визит к Арику. Как она застыла от этого зрелища бушующего моря, ливня, который стер грань между небом и горизонтом. И этот кадр из Титаника. Вроде совсем недавно, а кажется, что очень давно. Обедали дома. Запекли лосося с бататом и картофелем. Маша соорудила салат из того, что было в холодильнике. — Ты вообще продукты не покупаешь? — А это что? Он кивнул на рыбу, которую она старательно обмазывала соусом. «Нет, я не это имела в виду. Ну, там, овощи, фрукты, молочное». «Права, конечно. Работы много, времени мало. Ем почти всегда где-то, чаще на ходу. Вот такая жизнь». Он скорчил грустную гримасу. «Ты знаешь, — начала неуверенно Маша, — если бы ты к следующему разу купил продукты, я могла бы тебе что-то приготовить, например, суп. Любишь? Грибной или бататовый, или борщ, к примеру». Он серьезно слушал ее перечень, чуть склонив голову на бок, а потом словно очнулся. «Грибной суп — это звучит так заманчиво, но в следующий раз мы будем обедать в другом месте. За обедом расскажу». Обед получился действительно королевский. «Маша, мне кажется, что ты совершила ошибку с этим своим бутиком». Он сказал это совершенно серьезно. Настолько серьезно, что она подняла глаза с непониманием и тревогой. «Да, ошибку, я в этом абсолютно уверен». Мне кажется, вот это твое истинное призвание. Из тебя бы получился великолепный шеф. Шифиня, улыбнулась Маша. «Ты зря иронизируешь. Я люблю рыбу и часто ее заказываю в ресторане. Твое приготовление может соперничать с любыми самыми популярными заведениями». Маша улыбнулась. «Спасибо, Арик. Ты явно преувеличиваешь мои кулинарные заслуги». Она на мгновение задумалась. «Моя бабушка любила говорить». «Будет мука и курочка, сготовит и дурочка. И я с ней согласна. Такую рыбу трудно испортить». О, -о, -о, о Аркадий многозначительно закатил глаза. «Долго ли умеючи? Таких мастеров знаем лично, но не будем о грустном». «Ладно», — она согласилась легко, — «давай о веселом». «А веселое у нас будет и совсем скоро. Помнишь, я тебе рассказывал про дизайнера из Аргентины, автора всего этого интерьера?» Она кивнула. «Да, конечно, помню». «Так вот, мы с ним пересекаемся редко, но метко. В декабре у него юбилей, 65 лет. Цифра солидная, и отметить он решил солидно, в широком кругу. Ресторан в Кейсарии. Мы приглашены». «Мы?» — изумленно протянула Маша. «Ну да, что-то такого. Приглашение посланы на мейл, могу показать». «Но он же меня не знает». «Он знает меня, и этого оказалось достаточно, как видишь», — Аркадий подмигнул. «Форма такая, приглашается Аркадий со своей парой. Мы разве не пара? По-моему, даже очень. Так что готовься, отговорки не рассматриваются, отказы не принимаются, возражения игнорируются». «Там, наверное, будет шикарная публика?» «Ну, в некотором смысле, да». «Подожди», — Маша замерла от пришедшей ей в голову мысли. «А этот Эрнеста, он знает про Алину?» «А какое это имеет значение?» что он Аркадия неуловимо изменился, и Маша это почувствовала. «Ну как же...» — она смутилась. «Он ждет тебя с женой, а тут прихожу я». «А, ты об этом!» — Аркадий небрежно взмахнул рукой. «Он в курсе, что Алина работает за рубежом, и его мало волнует, с кем я приду. А если быть предельно точным, то вообще не волнует. Мы видимся нечасто в основном на торжествах, а ему там не до того, чтобы думать, кто с кем пришел. А там будут еще твои знакомые или приятели?» «Понятия не имею, но в принципе не думаю. Это другой круг. Так что готовься на следующую субботу. Приглашение на семь вечера. Заеду за тобой ближе к шести. Нормально?» Она кивнула. «Да, конечно». «Да, Маша, я тебя сегодня отвезу домой, если ты не против. Завтра рано утром важная встреча по работе». «Конечно, без проблем». Она почувствовала, как падает градус ее настроения. И не потому, что эту ночь она проведет дома одна. Вернее, не только поэтому а потому, что ее не отпускала мысль «Ему все равно». Она не услышала слов сожаления с его стороны, а только констатацию факта «Завтра утром важная встреча по работе». И все. Других слов он не нашел, даже не попытался найти. А ей так хотелось услышать что-то типа «Машенька, мне так жаль, я так пытался перенести эту встречу, но, к сожалению...» Она вспомнила вчерашний вечер. Горящие свечи, искрящаяся пузырчатая пена в джакузи. Этот невероятный аромат, который наполнял собой все помещение, и на волнах которого, казалось, можно было зависнуть и парить. А потом огромное толстое полотенце, в которое он ее укутал. Это была сцена из французского фильма. Да, именно из французского, американцы бы так не сняли. И она, Маша, была главной героиней. А сегодня ее с небес спустили на землю. И достаточно жестко. В машине она молчала, и Аркадий, понимающе улыбнулся. «Обдумываешь наряд для бала?» Он каким-то образом уловил ее настроение. Она пожала плечами. Об этом она подумает позже, время есть. Вечером долго сидела на скайпе с Викой, которая ни словом не обмолвилась об отце. Рассказывала про школу, танцы, про подружек и ничего о том, что происходит у них дома. Лялька позвонила чуть позже по телефону. Сообщила, что подала на развод. Это оказалось несложно. Поделилась тревогой, что Вика совершенно не говорит с ней на эту тему, не спрашивает ни о чем. «Может, ты с ней начнешь?» — робко предложила Маша. Она не понимает, что происходит, и выжидает, а спрашивать не решается. «Да, конечно, я сама начну эту тему. Она взрослая девочка, должна все понять правильно. В конце следующей недели мы едем на экскурсию с подругой и ее детьми на два дня». «Отлично, вам обеим не повредит развеяться и отвлечься». Она была рада, что не придется объяснять, почему она не приглашает их к себе и почему не едет к ним. «Ляля, если нужна какая-то помощь, не молчи, говори!» «Да нет, мам, спасибо, ничего не нужно, все в порядке!» Голос дочери звучал совершенно обычно, как будто действительно в ее жизни не произошло ничего. Ближе к десяти позвонила Людмиле. «Ты откуда, подруга? Дома? Перезвоню через пару минут!» Они проговорили больше часа. За это время Маша успела выложить все новости. И о волшебном пятничном вечере, и о приглашении на день рождения в ресторан. И о том, что вечер субботы она проводит вот так, одна дома с телефоном. Так, Людмила, судя по всему, была настроена решительно. Все эти твои рефлексии и самокопания в сторону мыслить надо конструктивно. А для этого ставим задачу и решаем ее. И какая у нас сейчас задача? Правильно, затмить всех на этом балу. Всем. Прической, макияжем, ну и нарядом, конечно. Ну прямо затмить. Люд, он известный дизайнер. Ты представляешь, какая там будет публика? Богема. А ты у нас кто? Хозяйка известного в городе бутика. Тоже богема в своем роде. Так, к моему парикмахеру я тебя запишу на пятницу после работы. Да-да, так закроешься на часик раньше. Макияж на мне. Подскочу, сделаю. И что остается? Наряд. Вот этим мы и займемся во вторник. Кстати, мне тоже нужно подсуетиться. Я тебе не говорила? На Новый год лечу в Вильнюс. Там такая тусовка намечается, что не хочется пропустить. И по своему статусу мне как бы положено там быть. Так что приятное с полезным. В общем, Маруся, во вторник я у тебя в три. Поедем в Рамадган. Там есть парочка магазинов, которые открыты после обеда. У них в основном вечерние наряды. Хотя пару раз я брала что-то на каждый день. А ты пока определись, что бы тебе хотелось. Длинное, открытое, платье или костюм. Они под гонкой по фигуре занимаются, прямо там, на месте. Очень удобно. О, Боже, не было печали. Маруся, какая же это печаль, это счастье. Благодаря своему кавалеру ты хоть в свет выйдешь, увидишь другой Израиль, другую публику, на людей посмотришь, себя покажешь. Покажи мне женщину, которая бы об этом не мечтала. Я, я эта женщина, Люд, не в голове у меня это сейчас, честное слово». Ну, если следовать твоей логике, то что мне тогда делать? С моим сыном, с моими родителями и вообще? Посыпать голову пеплом? Не дождетесь. Проблемы будут всегда. Это жизнь. Про зебру слышала? Да, конечно. Так вот, зебра — это данность. А наша задача — закрашивать черные полосочки белой краской и превращать эту зебру в белого коня. Просто белая краска у каждого своя. Для кого-то это процветание на работе, для другого — поездка в Бильбао. Кому-то хватит новой шмотки, а другому необходимо посетить оперную премьеру. И когда мы говорим про кого-то, он ищет себя. То имеется в виду, что он ищет свою белую краску. Ту, которая уменьшит число черных полос. Да, то, что произошло у твоей дочки, это, безусловно, не повод для радости. Хотя, с другой стороны, разве это не счастье, что наконец-то правда вылезла наружу? Да еще как, благодаря маленькому ребенку». И теперь она сможет выйти из этой зоны лжи, в которой просуществовала как минимум года четыре, если не больше. Дай бог найдет достойного мужчину, еще родить успеет, и Вика твоя не будет одна. Ну что, убедила? Ты да не убедишь? А то! В голосе Люды зазвучали довольные нотки. Убеждать — это моя работа. И почему бы мне на тебе не потренироваться лишний раз? Ладно, Маруся, спокойной ночи, заболтала я тебя. Целую. Про вторник не забудь.